Глава 23 третья — Матерь родная, да мы ж горим! Пожар! Эй, мужики, вставай, коридор весь полыхает! Ночной клич наделал переполоху. Больные панически хватали шматье, одеяло, суматошливо ломились в двери палаты, в шарах и с отгорящей стены коридора вываливались на улицу. Подтемки санчасти и законные ночной тем все сильнее озарялись факелом пожара. Федор разлепил веки, и, не поняв все, что за шум, и хлопотня вокруг захлебнулся чадным воздухом. Горький дым висел в коморке, пробиваясь сквозь щели. Жаром тянуло с стороны коридора, из потолка. Багровый отсвет плескался в окошке. Федор скорчился... Унимая кашель, на ощупь сунул ноги в валенки, похватал ватник и шапку, выскочил из коморки в палату. Он тут же столкнулся с кем-то, выругался. Несколько человек колготились в палате, что-то выкрикивали, пытались спасти жалкий скарб. Огонь столбом поднимался по косяку двери, полз на внутреннюю стену палаты. Кто-то одеялом тщетно пробовал сбить пламя, пахло паленым, дым делался более идучим. Полутьмах в углу, на полу за печью какой-то человек в белой нательной рубахе взмахивал руками, кричал, но голос его был непонятен, в общей неразберихе и гомоне. Огонь колебался, и казалось, что вся палата с мечущимися людьми и тенями шатается, как корабль в шторм. Фёдор спихнул койку с дороги и сунулся в коридор. Здесь жгло глаза. Огонь оплеснуло ж всю стену, что трещало в поломе, в коптерке. Жаркий густой дым валил из кладовой. В подолочных щелях тоже брезжило красно Прикрывая локтем лицо, Федор выбрался на улицу к шумливой, полураздетой, раздрызганной толпе. Лагерная колотушка ударами в железину чеканила тревогу. Из-под крыши валил дым, алой волной выбивался огонь. Снег на железной кровли таял. Шипел от него, поднимались серые клубы, огонь жарил с чердака, и красное зарево все смелее рвалось наружу охватывая верхние венцы сруба. Красные всполохи играли отражением в испуганных глазах людей, выбравшихся из самчасти. Зазвенело выбитое стекло в белье его, и кто-то зарал внутри и стал выкидывать из окна больничную утварь, одеяло, стопки простыней. Подбежали военные из охраны. Дежурный по лагерю офицер отдавал бестолковое распоряжение о бескураженной толпе. Говорили громкими, возбужденными голосами. — Огонь по вышке пошел! Там матрасы с соломой! Как порох! Печь проворонили! Буржуйку в коридоре! — Искорь через худое колено прошла, полыхнула, спохватились поздно. Ночью уж спали все. Кто дневальный-то? Куда дневальный-то глядел, сволочь? Кривой Матвей дежурил, он растоплял. Раззявы! Чего стоите? Ведра тащите! Воды! Морозно! Из пожарной бочки воду слили, а ведрами разве... Заткнись! Для что приказано! и э, как трещит! Жару стекла лопаются, да от лаз горит! «Не о чё не спасти Растерявшийся в суматохе, потрясенный внезапностью пожара, Фёдор так счастлив и опамятался. «Сергей Иванович! Сергей Иванович!» — закричал он, и кинулся назад в дом, нырнул в сизый, прорезанный языками огня, туман коридора. Доктор Сухинин ночевал в комнатке, смежной с своим кабинетом. Эту половину дома пожар пощадил, бушуя на другом конце но и сюда огонь подползал неумолимо. Фёдор ворвался в врачебный кабинет, всё ещё неся на устах крик «Сергей Иванович!» и сразу он наткнулся на Сухинина. Доктор без панической спешки, даже не по моменту, слишком аккуратно вынимал из шкафа коробки со шприцами и медицинскими железками, медикаменты и толстые книги укладывал их на растельный на столе халат. — Перевязочную, — кивнул он Фёдору, — собирайте инструмент, — «Все, что падется!» Его спокойствие Федора отрезвило. В перевязочной он первым делом выхлестнул табуреткой окна в обеих рамах, раскинул на полу простынь, стал сгребать в нее коробки, склянки, кузовки, вату с бинтами. Дым из коридора сквозняком тянуло в разбитое окно, глаза слезились. С крыши срывалась капель. Огонь шел поверху, полз по сухим чердачным подпоркам. Под решетнику жарко лизал потолок, кормился пылкой соломы, злополучных матрасов. Федор перетащил культ с медицинским богатством во врачебный кабинет, собирался вернуться в перевязочную, чтобы повыкидывать в окно какое-нибудь оборудование и мебелишку, но на пороге чуть не сбил с ног Матвея. «Не мое вина, Сергей Иванович, я печку доглядывал, прогорела я уж потом... Не мое...» Матвей громко дышал, Одинокий глаз в лице светился ужасом и раскаянием. Губы на длинные челюсти прыгали. — Из палаты все выбежали. Проверяли — Проверяли? — строго спросил Сухинин. Матвей опешил. — Да кто же их считал? — Так пересчитайте. — По списку проверьте. Матвей метнулся на улицу, протопал по горящему коридору, чего-то попутно выкрикивая. Жар накатывал все сильнее. Дым стопорил дыхание. — Дальше опасно. Уходим, Завьялов. — Через окно, Сергей Иванович, там уж не пройти, а палит. Пожар пробовали тушить. Кое-как наполнили водою бочку, подкатили на санях с ручной помпы растянули рукав, вялые струи шланга оплескивало и на время сбивало пламя с бревен, поднимало душный белый пар внутри дома, заливаясь в разбитые окна. — О! — Огонь занимался вновь, выкатывался яркими языками в облаке дыма из-под крыши, красными, не мигающими, зависями полонил окна. Нарастал треск, что внутри обваливалось, сыпли становилось все светлее, и жарче, еще бесполезнее казались усилия гасильщиков. Санитар Матвей, перепачканный в саже, с опаленными бровями, в обгоревшей шапке на бекрень, подскочил к Сухинину. «Все вроде и выбежали». «Один Кузьма не вылез. Он неподъемный был. Не моя вина, Сергей Иванович!» «Кузьма!» — резко откликнулся на услышанные слова Федора. Он тут же вспомнил. Осенило, что человек в исподнем, который взмахивал в углу руками, и был кулак Кузьма, видать, сполз с кровати, а дальше-то не в мужах. Да как же я забыл! Он ведь без подмоги-то! Федор на мгновение зажмурился, потом зачерпнул ладонью снега, охватил холодом лицо... «Морча, жив, Кузьма-то! Успею! Через окно! Стой! Назад!» Сучинин вовремя схватил Федора за руку. «Себя покалечишь, а Кузьму не спасешь. Слишком поздно!» «Такая смерть нехороша! Даже умереть мужику без мучения не дали и роды!» Сучинин резко обернулся к нему. «Я не права, Сергей Иванович! Про его раскулачников!» — сказал Федор. Санитар Матвей снова хлопотливо затерялся в толпе погорельцев которые сгрудились на особенку, переминались кто в чем иные в одном белье, кутаясь в одеяло. Правда, что Матвей просил подежурить вас в коридоре? — спросил Сухинин. — Правда. Но бы я знал, что он печку без присмотра оставит, к прачке умотает. Я ему говорил, а он мне семейственность у него, отношения. Федор передразнил Матвея на его манеру, вытягивая нижнюю челюсть. Все из-за бабы и войны. Понесло его старого, сам себе судьбу-то и накаркал. «К сожалению, молодой человек, к сожалению!» — уныло согласился с Сухинин. «Мужчины чаще всего глупеют из-за женщины!» Это были последние слова, которые Федор услышал от доктора сухина Вскоре к ним снова подбежался санитар Матвей, сообщил потупись тупице. «Вы не гневаетесь, Сергей Иванович, тут вашей оплошности нету. В огне еще один жарился, Бориславский фамилия, он тоже не ходяч был». — Двое всего-то получилось. Вот и вышло им равенство и братство. Горько усмехнулся Федор, глядя на горящий дом. — Кубарем! Чертыхаясь, на пожарище примчался начальник лагеря скрипников. Размахивая короткими руками, тряся бортами расстегнутой кургузой шинели, выругал по первое число дежурного офицера, по существу невиновного, Затем коршуном насел на врача. — Всех под расстрел отдам! — Вредители! — враги! — орал Скрипников с пеной у рта, выпучив глаза куда-то мимо Сухинина. — Повесить мало сволочей! Обурели бездельники! — Ну, погодите! Но вдруг смолк. С одного краю дома шумно, с треском распирая стропила, провалилась крыша. Сонмище искр взметнулось в темное небо. Огонь сперва прижало покореженным кровельным железом, но скоро огненные шпили на бревнах сруба слились в один могучий костер и поглотили весь верх дома. Пламя взметнулось высоко, ослепительно. Начальник лагеря скрипников стоял, как истукан, и только раздувал ноздри Огонь шаманский вытанцовывал на стеклах очков Сухинина. «Не моя вина! Не моя вина!» — как заведенный шепнал дрожащими губами санитар Матвей и стирал рукой сочившиеся из единственного глаза слезы. Федор из-под наблюдал, как грязный снег вблизи дома принимает падающие угли, как тушильщики не в силах переносить жар отступили, и струя в шланге совсем издохла, как люди беспомощные молчаливой толпой глядят на гибельное зрелище. Он же пробовал определить, чем кончится для него светопреставление представление этой ночи. И в какой-то миг острым камушком в груди шевельнулась ненависть Кольги, словно и эту беду она накликала. Но от углей головешек, упавших в снег, несло гарью. Той же ночью врача Сухинина, санитара Матвея и дневального санчасти Федора Завьялова, взяли под стражу и отвели в лагерную тюрьму о у трудознаватель вызывал их по отдельности на допрос врача Сухинина через день почему то велению перебросили на другую зону о следствие по делу о преступной халатности саниара едневального санчасти уместилось с два кратких протокола допроса следствие было незамысловато и коротко не арифметически примитивен вышел приговор